Глава 50. От того, что им придется покинуть дом, дети были совсем не в ужасе, а в полнейшем недоумении. И объяснить им, что такое война и какие у нее могут быть последствия, было практически нереально. Самое печальное то, что новость от Хэя получила свое подтверждение буквально на следующий день — Грегор, по амулету, оставшемуся после похода в резиденцию, сообщил мне, что на ревот движется армия короля, которая буквально через 3-4 дня будет у стен города. После долгих споров мы решили, что принять бой стоит не в самом ревоте, а у границ лесомонстров, где есть барьер, который поможет при обороне. Сказал Грегор, а по его уставшему голосу было понятно, как много он сейчас работал. Поэтому я хотел спросить... Я ожидала от него всего чего угодно, от просьбы быстрее бежать отсюда с детьми до попыток одолжить дом во временное пользование, но только не того, что услышала. Не хочешь ли ты вместе со своими монстрами помочь нам в войне? «Что?» — растерянно сказала я. «Но они же дети!» «Эти монстры дети очень сильны. Твой дракон в прошлый раз здорово потрепал этих магов-новаторов!» — почти восторженно сказал Грегор — а я почувствовала такую злость, что едва не раздавила переговорный амулет в руках. Ты предлагаешь взять с собой на войну детей? Я даже не пыталась прикрыть свое бешенство, и я была о тебе лучшего мнения. В ответ услышала тяжелый вздох, а после Грегор снова заговорил. Это монстры. Сражение у них в крови, а дети или нет, уже не так важно. Если бы у тебя был шестилетний одаренный сын мага, ты бы послал его на войну», — спросила я Грегора. «Лиса, ну о чем ты говоришь? Это ведь ребенок, монстры — другое дело». «Лучше больше не связывайся со мной», — сказала я уже в пустоту. Переговорный амулет я все-таки раздавила в руке. «Дети. Они всегда дети. Не суть важно, чьи. И дети, даже те, кому нравятся сражения, не должны участвовать в войне». Иначе зачем в этом мире вообще существуют такие бесполезные взрослые, которые допускают подобное? Разочарование в человеке, о котором я думала довольно «хорошо», было ощутимым. Но разочарование в моем случае – не проблема. Мне не привыкать. Самой большой моей проблемой были дети, которые, понятное дело, не желали осознавать всю опасность войны и покидать дом. «Мой человек, мой человек, почему мы должны оставлять наш дом?» Рейн летал за мной, не отставая, и повторяя вопрос – «Это наш дом!» «Потому что иначе мы не будем в безопасности», — ответила я. Все остальные дети собрались в холле и сидели тихо-тихо, словно понимали, что происходит что-то очень страшное. Атмосфера была хуже, чем на похоронах Трисси, но я понятия не имела, что можно сделать. Грустили не только дети, но и взрослые». На Рэдсу было страшно смотреть. За последние пару дней, когда я объявила о своем решении, у него даже шерсть начала выпадать. А Элис каждый раз, как начинала собирать наши дорожные мешки, даже не пыталась вытереть текущие по лицу слезы. «Почему не будем?» «Я сильный. Ты сильная. Мы просто их победим и продолжим жить так, как жили. Почему, мой человек? Почему?» «Это наш дом! Наш!» Дракончик перешел на крик. «Мы же сильные!» Я бросила вещи, которые я собирала, повернулась к Рейну и легко схватила его мордашку. «Да, Рейн, мы сильные. Но ты уверен, что те, кто придут, не будут сильнее? Ты уверен, что их не будет больше? А если будет как саннет «Но мы сильные, и с Сонет я справлюсь, и с остальными тоже, потому что мы очень сильные!» «Кто мы?» Я впервые не сдержала гнев, впервые повысило голос. «Я? Ты? Элис? Кто еще? Кто еще здесь достаточно силен, чтобы не бояться сильных магов или же контракторов? Даже если мы защитим себя, ты уверен, что сможешь защитить Арча или Туманных Малышей? Ты уверен, что они не попадут под случайное заклинание и не умрут, как Трисси?» Я должна была молчать, а не изливать свою боль на Рейна, но... Но я тоже любила этот дом. Несмотря на все хлопоты, все казусы, я любила этот дом до безумия. Именно здесь прошли самые лучшие дни моей жизни. И мне тоже было больно от всего этого. Я бы хотела остаться, хотела защититься. Но я никогда не была излишне самоуверенной. я оставалась осторожной. И именно поэтому сейчас жила, а не превратилась в прах. Воспоминаниям лучше предпочесть реальную жизнь, как бы больно ни было. «Мой человек...» — Лиса! — Лиса! Не плачь! — зашептал дракончик, а я с удивлением поднесла руку к лицу, понимая, что слезы и впрямь текут. Я запрокинула голову вверх, не позволяя закипающим слезам стечь. — Рейн, послушай меня. Мы все любим это место. Но это всего лишь строение, обычное здание. Оно не стоит того, чтобы рисковать нашими жизнями, а дом... Дом — это то место, где мы все можем собраться и жить дальше, понимаешь? Пока мы живы, пока мы вместе, то у нас всегда будет дом под открытым небом, с ветхой крышей или резным потолком. Это все может быть нашим домом, пока мы вместе. И это самое важное, понимаешь? Понимаю, — сказал дракончик, а потом зарыдал, влетая в мои объятия и вцепляясь всеми лапами и хвостом. За окном тут же палил дождь. «Кажется, нам придется добираться по слякоти». Но я не собиралась прерывать или одергивать дракончика. Неожиданно в меня врезался Вайт, отчего я упала на пол. Волчонок словно этого и ждал. Моментально вскарабкался на мой живот, даже чуть потеснил хвост Рейна. «Коллективные обнимашки, да?» — сказал Арч. «И почему мы это в радостные моменты не устраиваем, а только когда рыдать хочется?» Но, несмотря на ворчание, тоже присоединился. Меня облепили сверху донизу. В какой-то момент я просто легла на спину, позволяя детишкам сидеть и рыдать прямо на мне. О, кажется, одна из голов Гидры запуталась в моих волосах. Надо бы как-то высвободить. Она не поранится, конечно, но будет неприятно. «Послушайте», — сказала я с трудом. «Дракон уже лежал на моей груди, а его вес точно перевалил за десяток килограмм. Поплачьте сейчас, а потом давайте с легким сердцем пойдем искать наш новый дом». Возможно, он понравится вам даже больше, чем старый. В конце концов, мы перебираемся в Эмирет, где монстров любят и почитают. Вы сможете спокойно ходить в город, заведете много друзей, найдете союзников. Я думаю, что там вам будет лучше. И мне. Всем нам. Хэй вошел и узрел сию чудную картинку. Он даже не удивился, лишь произнес. «Вот, на все самое хорошее меня никогда не зовут». ты хочешь обнимать моего человека?» — спросил дракончик, а в его голосе мелькнули ревнивые нотки, которых раньше не было. «Хочу». «Хати дальше. Ты свою норму еще вчера получил. Много тебе будет. Я видел, что вчера вы в спальне моего главного человека всю ночь обнимались. Столько объятий, столько времени с ее ручками. И после этого ты говоришь, что хочешь еще? Есть ли предел людской наглости?» — продолжал ворчать дракончик, она уже не так яростно. Хэй рассмеялся на это наглое заявление. «Ты же сам понимаешь, что хорошего всегда мало. А что может быть лучше объятий твоего главного человека, а, Рейн «Ничего, даже булочки не сравнятся», — форкнул дракончик. «Из-за того, что мне пришлось долго успокаивать детей, мы сильно выбились из графика. А ведь именно сегодня днем я планировала отправиться сначала в центр леса, а оттуда уже в Эмирет. Сейчас уже было поздно». Пусть дракончик оправился быстро, но остальные были не такими гибкими. За пантеру я вообще испугалась, потому что нарыдался этот туманный малыш до судорожной икоты. А с Гидрой отдельный разговор. У нее одна голова рыдала за другой. И когда какая-то успокаивалась, новая начинала. Разумеется, в этот день мы никуда не отправились. Да и как можно куда-то пойти, если пусть и у четверых взрослых на руках кучи детей, бьющихся в истерике? Одно радовало. На следующий день мы и впрямь убедили всех покинуть дом. И вовремя. По моим представлениям, мы покидали дом в самый притык по времени. Если Хэй все правильно рассчитал, а я что-то сомневалась, что он мог ошибиться, то армия короля уже подходила к ревоту. Мы закончили со сбором всего необходимого в дорогу. Еда, предметы первой необходимости, деньги. Посадили всех самых маленьких в магическую повозку. Я погладила дверь дома. «Будь у меня чуть больше сил», Я бы обязательно наложила на наше жилище мощный щит, который не смогла бы пробить даже армия магов. Но сейчас я была слаба, как никогда. опросить о помощи короля монстров, или Хея, не могла. Они без этого здорово потрудились, организовывая перемещение монстров из ревота в лес и усиливая щит его окружающей. Хотя стоит сказать, что всех монстров, обитающих в этих местах, уже предупредили, что стоит уходить глубже в лес. Дом? Всего лишь дом. Все самое важное — детишки, Хэй, Элис и Ретсу со мной. Все остальное не имеет никакого значения. Мы прошли уже довольно приличное расстояние, когда над деревьями в месте, где стоял дом, появились вспышки. Кажется, началось. Как вовремя мы оттуда ушли. Неожиданно прямо мне в руки прыгнул котенок. — Арчи, что случилось? — спросила я, еще не подозревая ни о чем плохом. пока не посмотрела внимательно на котенка. Он был в чистой панике, не иначе. «Лиса, он пошел обратно!» «Кто пошел обратно? Кто?» «Дракон! Он вернулся обратно в дом!» — сказал Арч и впервые заплакал.